«Спасать вас уже входит у меня в привычку», — сказала Толи Мьюн много позже, когда они вернулись в надежное место. На челнок Тафа Феникс, спокойно стоявший на своем месте на ветке 6. Снаружи его охраняли два отряда службы безопасности в полном составе, вооруженные нервно-паралитическими карабинами и танглерами. Они удерживали на расстоянии все растущую шумную толпу. «У вас есть пиво?» – спросила Толемью. «Я бы с удовольствием выпила». О том, как они бежали на корабль, страшно было вспомнить. С обеих сторон их прикрывали охранники. Тафф двигался какими-то странными неуклюжими прыжками, но с поразительной скоростью она должна была признать. «Ну, как вы?» «Тщательное мытье удалило большую часть плевков с моей фигуры», отозвался Хэвелон Тафф, с достоинством усаживаясь в кресло. «Пиво в холодильнике под игровым пультом. Пожалуйста, пейте сколько хотите». Дакс стал царапать ногу тафа вонзая коготки в ткань голубого комбинезона, в который он переоделся. Таф нагнулся и взял его на колени. «В будущем, — сказал он котенку, — ты будешь сопровождать меня повсюду, чтобы заблаговременно предупреждать меня о подобных нападениях». «Черт возьми, в этот раз я сама могла бы предупредить вас заблаговременно, если бы вы сообщили мне, что намереваетесь осудить нашу веру, нашу церковь и вообще весь наш образ жизни. Что же вы думали, они вам медаль дадут?» — сказала Толя мюн открывая пиво. «Я буду удовлетворился бурными продолжительными аплодисментами». «Я вас предупреждала давным-давно, Таф». «Анти-жизнь не популярна на Сат-Лэйме». протестую», – возразил Тап. «Я убежденный сторонник жизни. В своих чанах я каждый день создаю жизнь. Я испытываю отвращение к смерти. Я нахожу энтропию ужасной. Если бы меня пригласили посмотреть на гибель вселенной, я наверняка сослался бы на занятость». Он поднял палец. «Тем не менее, начальник Порта Мьюн, я сказал то, что должен был сказать. Неограниченное деторождение, которое проповедуется в вашей церковью эволюционирующей жизни и практикуется большинством сат за исключением, исключением вас и других нулевиков, бездумно и безответственно. Оно ведет к тому, что ваше население увеличивается в геометрической прогрессии, и это наверняка погубит вашу гордую цивилизацию. Хевелан пророк конца света, сказала со вздохом Толи Мью. Бродяга, экологам и любовникам вы им нравились больше. В самом деле, куда бы я ни приехал, везде я нахожу, что героям грозит опасность. «Может быть, с эстетической точки зрения я выгляжу гораздо приятнее, когда изрекаю утешительную ложь через этот волосяной фильтр на лице в мелодрамах, отдающих фальшивым оптимизмом посткалитальные удовлетворенности?» «Вам пора посмотреть в глаза правде, будь это мое безволосое лицо или неизбежность голода в будущем!» Толли Мьюн отпила глоток пива и окинула Тафа долгим взглядом. «Таф, — начала она, — вы помните, что я говорила вам пять лет назад?» Насколько я помню, вы много чего говорили. В конце, когда я решила помочь вам бежать на ковчеге, вместо того, чтобы помочь Джозену Райлу забрать его у вас. Вы спросили меня, почему, и я объяснила. «Вы сказали, — вспомнил Тафф, — что власть разлагает, что абсолютная власть разлагает абсолютно, что Ковчег уже разложил первого советника Джозена Райла и его соратников, и что Биозвездолёту лучше оставаться у меня, потому что я не подкупен». Толли Мьюн вымученно улыбнулась. «Не совсем так, Тафф. «Я сказала, что, по-моему, неподкупных людей не бывает, но если они есть, то вы один из них». «Несомненно так», – ответил тав поглаживая Дакса. «Признаю свою ошибку». «Теперь вы меня удивляете. Вы знаете, что вы сейчас сделали там? Для начала вы свергли еще одно правительство. Крэгу этого не пережить. Вы заявили на весь мир, что он лжец. Может быть, это и справедливо. Вы привели его к власти, вы же его и свергли». «Похоже, когда вы приезжаете, советники долго не удерживаются, но это ничего». Кроме того, вы заявили 30 миллиардам членов церкви эволюционирующей жизни, что их вера – мыльный пузырь. Вы даже заявили, что сама основа технократической философии, на которой веками строилась политика Совета ошибочна. Нам повезет, если на следующих выборах не вернутся эти чертовы экспансионисты, а если они победят, то это будет значить войну. Вандин, Джазба и другие союзники не потерпят еще одного экспансионистского правительства. «Возможно, вы испортили карьеру и мне опять. Если только я не приму меры, как в прошлый раз. Вместо звёздной возлюбленной я теперь старая сварливая чиновница, любящая приврать о своих любовных похождениях, и кроме того, я способствовала антижизни». Она вздохнула. «Вам как будто непременно нужно, чтобы я была опозоренной. Но это ерундатов». О себе я сумею позаботиться. Главное это то, что вы взяли на себя смелость диктовать политику 40 миллиардам людей, имея лишь приблизительное понятие о последствиях. По какому праву? «Кто вам позволил?» «Я убежден, что всякий человек имеет право говорить правду». «И право требовать, чтобы это транслировалось на весь мир? Откуда же взялось это дурацкое право?» – спросила она. «На Саотлеме несколько миллионов человек принадлежат к фракции нулевиков, в том числе и я». Вы не сказали ничего, что мы бы не говорили годами. Вы просто сказали об этом громче. Я это знаю и надеюсь, что слова, произнесенные сегодня вечером, какими бы горькими они ни показались, в конечном счете положительно скажутся на политике и на жизни общества на Саттлэйме. Может быть, Крегор Блэксон и его коллеги-технократы поймут, что Тафов расцвет или, как вы его когда-то назвали, чудо хлебов и рыб, не может принести спасение. Может быть, с этого дня политикой взгляды людей начнут изменяться? Может быть, на следующих выборах победит ваша фракция нулевиков?» Толим Юн нахмурилась. «Ну уж это вряд ли, вы-то должны знать. И даже если нулевики победят, возникает вопрос, что же мы можем сделать, черт возьми?» Она наклонилась вперед. «Будем ли мы иметь право ввести обязательный контроль за рождаемостью? Интересно». Впрочем, вас это не касается, это я к тому, что у вас нет монополии на правду. Любой из нулевиков мог бы выступить не хуже. Черт возьми, до да половины технократов знают, как обстоят дела. Крэг не дурак, бедняга Джозен тоже им не был. Это право дала вам власть, став власть Ковчега. Помощь, которую вы можете или оказать, или не оказать, по своему усмотрению. «Несомненно так», — сказал Тафф, моргнув. «Не могу не согласиться с вами. Печальная историческая истина состоит в том, что неразумные массы всегда следуют за сильными, а не за мудрыми». «А вы кто, таф «Я всего лишь скромный эко...» «Да, да!» — перебила она. «Я знаю, скромный экоинженер, черт возьми!» «Скромный экоинженер, который взялся играть роль пророка!» Скромный экоинженер, который был на Сатлэме всего два раза в жизни, в общей сложности дней 100 и все же считает, что он вправе свергать наше правительство, позорить нашу религию, поучать 40 миллиардов незнакомых ему людей, сколько детей они должны иметь. Мой народ может быть глуп, может быть недальновиден, может быть даже слеп, но все-таки это мой народ Тафф. И я не могу сказать, что я целиком и полностью одобряю то, что вы приехали сюда и пытаетесь переделать нас в соответствии со своими собственными просвещенными идеями. Я отклоняю это обвинение, мадам. «Каких бы норм не придерживался я лично, я не пытаюсь навязать их сатлему я всего лишь взял на себя труд пролить свет на некоторые вещи, рассказать вашему населению о некоторых холодных, тяжелых, слагаемых реальностях, которые в сумме всегда дают катастрофу. И эту катастрофу не могут отменить ни вера, ни молитвы, ни романтические мелодрамы». «Вам же платят целых...» «Недостаточно!» – перебил ее Таф. Она против воли улыбнулась. «Вам же платят за экоинженерию, Таф!» а не за религиозные или политические поучения, уж спасибо. Пожалуйста, начальник Порта, ответил так Экология. Подумайте над этим словом, поразмышляйте над его значением. Экосистему можно сравнить, скажем, с огромной биологической машиной. Если развить эту аналогию, то человечество следует рассматривать как часть этой машины. Безусловно, важную двигатель, к примеру, но ни в коем случае не отдельно от механизма, как зачастую ошибочно считают. Следовательно, когда кто-нибудь вроде меня переделывает экологическую систему, он по необходимости должен переделать и людей, которые в ней живут. Теперь вы меня просто пугаете, Тафф. Вы слишком долго жили один на этом корабле. «Я не разделяю этого мнения», — сказал Таф. «Но ведь люди — не какие-то старые детали, которые можно перекалибровать». «Люди гораздо сложнее и неподатливее, чем простые механические электронные или биомеханические компоненты», — согласился Таф. «Я не это имела в виду». «С отлымцами особенно сложно», — сказал Таф. Туалемьюн покачала головой. «Вспомните, что я говорила о Власть разлагает». «Несомненно так», — сказал он. На этот раз она не поняла, что это значило. Хевеланд Тафф поднялся. Мне недолго осталось у вас гостить. Сейчас, в этот момент, временной деформатор ковчега ускоряет рост организмов в чанах для клонирования. Василисский монитор готовы доставить их сюда, если, конечно, Крегор Блэксон или его преемник решатся принять мои рекомендации. Думаю, что дней через десять... Сатлем получит своих мясных зверей, джерсийские стручки, ороро и все остальное. И тогда я уеду, начальник порта Мью. «Мой звездный возлюбленный снова меня бросит!» Раздраженно проворчала Толи Мьюн. «Может быть, я сумею снова что-нибудь про это придумать?» тав посмотрел на Дакса. «Легкомыслие с привкусом горечи!» Он снова поднял глаза и моргнул. «По-моему, я оказал большую услугу сатлему сказал он. «Я прошу прощения за то, что мои методы причинили вам боль. Я этого не хотел. Позвольте мне хоть немного загладить вину!» Толи Мьюн подняла голову и вгляделась в его глаза. «Как же вы собираетесь это сделать, Таф?» «Маленький подарок», — ответил Таф. «Когда мы были на ковчеге, я не мог не заметить, как вы привязались к котятам, и эта привязанность не осталась безответной. Я хотел бы подарить вам двух из моих кошек в знак моего уважения». Толи Мьюн фыркнула. «Надеетесь, что когда офицеры безопасности придут меня арестовывать, они застынут от ужаса?» «Нет, Таф, я ценю это предложение, и оно правда очень соблазнительное, но вы же помните...» «Вредители на паутине запрещены, я бы не могла их у себя держать». «Как начальник Саотлэмского порта вы могли бы изменить правила?» «Ну конечно, очень здорово. Сторонница антижизни и к тому же взяточница. Представляю, какая у меня будет популярность». «Сарказм», — пояснил тав Даксу. «А что будет, когда меня снимут?» — спросила она. «Я нисколько не сомневаюсь в вашей способности пережить эту политическую бурю, как вы пережили прошлое», — сказал Тафф. Толим Юн. Хрипло рассмеялась. <смех> «Спасибо, но я правда не смогу!» Хэвелон Тап замолчал, ничем не выдавая своих мыслей. Наконец он поднял палец. «Я нашел решение!» — сказал он. «Придачу к двум котятам я дам вам звездолет. Как вам известно, у меня их в избытке!» вы можете держать котят в нем, технически вне юрисдикции Сатлендского порта. Я могу даже оставить для них еды на 5 лет, чтобы никто не мог сказать, что вы отдаете так называемым вредителям калории, так нужные голодающим людям. А чтобы укрепить свою подмоченную репутацию, «Вы можете сказать репортерам, что эти две кошки – заложницы, из-за которых через пять лет я должен вернуться на Сатлеем». На простом лице Толи Мьюн проступила лукавая улыбка. «Черт возьми, это может и сработает. Против такого я, пожалуй, не устаю. Звездолет в придачу вы говорите?» «Несомненно так». Она ухмыльнулась. «Звучит уже очень убедительно. Хорошо». «Так какие же кошки?» «Сомнения», — ответил Хэйлэн Тау. «И неблагодарность». «Это с умыслом, я уверена», — заметила Толи Мьюн. «Ну ладно, и еды на пять лет?» «До того дня, когда я вернусь, выплатить остаток долга». Толи Мьюн посмотрела на него. Длинное белое неподвижное лицо, бледные руки, аккуратно сложенные на большом животе, кепка с козырьком на высой голове, маленькая черная кошка на коленях. Она смотрела на него долго, пристально, А потом, непонятно почему, ее рука вдруг задрожала и пиво пролилось из стакана ей на рукав Она почувствовала, как прохладная жидкость просочилась сквозь рубашку и потекла на запястье. «О боже!» — сказала она. «Опять этот Таф! Боюсь, что я этого дня не дождусь». Конец книги Текст читает Алексей Кошелев «Систем Айс. Музыкальное сопровождение. Проект «Дифьюз». Внимание! Данная аудиокнига не является коммерческим продуктом и предназначена исключительно для бесплатного распространения в сети. Если вы приобрели ее на носителе или скачали за деньги, вас обманули. Немедленно требуйте возврата средств. С уважением, Systemize.